Глава 9 Вернувшись домой, Алина больше получаса просидела на кухне. «Ой, блин!» В который раз протянула она и, зажмурив глаза, поморщилась. «Ну почему мне вечно так не везет, а? Почему я забыла про этот дурацкий слайм?» Она снова представила, как Матвей появился перед журналистами с розовой кляксой на брюках и, хлопнув себя по лбу, помотала головой. «Капец!» Она поставила разогреваться ужин, затем отправилась в ванную комнату, где, наконец-то, смыла косметику и переоделась в халат. — Девочки, ужинать! — крикнула Алина, ставя на стол две одинаковые тарелки с картошкой. Но девочки, как обычно, ее не услышали. Пройдя по длинному коридору, Алина подошла к двери их комнаты, только хотела войти, как оттуда послышалось. — Папа! Папа пляшел! — радостно воскликнула Тася. Алина заглянула в щелку и наблюдала картину. Тася и Соня, сидя на желтом ковре, играли в куклы. И в их игре снова пришел домой папа. Он обнял маму, нагнулся и поцеловал в голову маленькую куколку, которая играла роль дочки. Затем Тася отнесла папу за стол, а Соня посадила туда маму и дочку. Внутри Алины все скукожилось. Ведь чем старше становились девочки, тем сильнее они нуждались в отце тем больше у них появлялось вопросов. «А он никогда-никогда не приедет?» — спрашивала на днях Тася. «Мы его вообще не увидим, что ли?» «А его покажут по телевизору?» — интересовалась как-то Соня. «Он же тоже в космосе, а я видела, как дяденьку из космоса показывали по телевизору». И Алине приходилось снова и снова врать. Она с трудом пережила день пап и 23 февраля, которые отмечались в детском саду. После концерта все ребята побежали обнимать своих пап и дарить им открытки, а ее девочки развернулись и пошли к своим стульчикам. Увы, но в тот день даже их дедушка не смог прийти из-за своей вечной занятости. — Красотки мои! — войдя в детскую, улыбнулась Алина. — Идемте ужинать. — Пусть пока тоже поужинают, — сказала Тася, глядя на кукол, и поднялась на ноги. Соня поправила за столом маму-куклу, встала и побежала за сестрой. «Все же, какое это счастье, когда у тебя две девочки одного возраста!» Идя за ними, улыбалась Алина. «Вместе играют, вместе ходят в садик, вместе засыпают». Алина считала это наградой за то, что ей пришлось испытать, пока они были маленькими. Все ее бессонные ночи, беготню по поликлиникам с двумя люльками – Все предобморочные состояния из-за усталости сейчас компенсировали сами же девочки. Они вообще не дергали Алину, давая ей как следует отдохнуть после работы. Им, слава богу, вполне хватало общения друг с другом. — Тась, давай без баловства, — рассердилась Алина, заметив, как она дразнит Соню. — Молчи едим, а затем вы мне расскажете, как провели день в садике. Договорились? — подмигнула она дочерям. «А мы сегодня лепетиловали танец для восьмого...» Тут же начала Тася и получила тычок от сестры. «Нам нельзя говорить нахмурилась Соня, глядя на нее своими шоколадными глазищами. «И о поделках для мам тоже. Ой...» Соня зажала ладошкой рот, и теперь уже она получила тычок от таси «Про что я не расслышала?» — притворялась Алина. «О проделках?» — она скрестила руки на груди, и по очереди взглянула на дочерей. «А ну, признавайтесь, проказницы, опять что-то набедокурили?» Девчонки засмеялись, заговорщицки переглянулись и качнули головой. «Ага, ага». Алина, погрозив пальцем, взяла телефон и зашла в родительский чат, который без конца пиликал и пиликал. Там активно шел сбор денег на подарки девочкам, нянечке и воспитателям. Затем кто-то самый умный — и, видимо, очень богатый, предложил поздравить еще и заведующую. Идею тут же подхватили остальные родители и заодно добавили к списку старшего воспитателя и поваров. И подарки, нужно заметить, обсуждались весьма щедрые. Супер. Жуя помотала головой Алина и поставила мобильник на блокировку. Давайте еще весь персонал соседнего садика заодно поздравим. Она вышла из-за стола и с недовольным лицом пошла мыть посуду. «С деньгами и так туго, так еще и такие суммы на подарки собирают. Вот как всегда, а? закатила она глаза. «Когда нужно заплатить за коммуналку, за интернет, за садик, за логопеда, сверху обязательно еще что-нибудь свалится. Если они такие олигархи, так пусть сами и покупают такие дорогущие подарки. Умники, блин!» Алина вспомнила, что ей нужно купить девочкам новые босоножки на сменку в садик, Вспомнила, что нужно оплатить кружок умелые ручки, а завтра они идут к логопеду, и там тоже нужно открывать кошелек. И ей захотелось разрыдаться. «Придется снова занимать до зарплаты у Вики». Составляя тарелки в шкафчик, всхлипнула Алина. «А через две недели останусь без работы, и что дальше?» Погруженная в отчаяние, она налила девочкам чай, ушла в комнату, устало упала на свою кровать и написала сообщение. Вик, сможешь одолжить десять тысяч до зарплаты? Нужно босоножки купить и в садик сдать на подарки. А пока ждала ответ, зашла на Авито и полистала вакансии. Зашибись! Глядя в одно объявление, возмутилась Алина. Да тут же зарплата официантки почти в два раза меньше, чем в Шебе. Открывая одно за другим объявление, она все больше и больше убеждалась, что работает в Шебе на очень хороших условиях. Рядом с рестораном и дом, и садик, график работы то, что нужно. Алина всегда успевала забрать дочерей с садика. К тому же ей очень нравился коллектив, и Вика всегда была рядом. И дернул черт Гордеева припереться именно в шебе. Злобно выплюнула Алина и швырнула телефон на подушку. Но тут же взяла его обратно и прочитала сообщение. «Алин, мне моим нужно одежду на весну покупать, так что, сори, не смогу выручить». Следом булькнуло сообщение из родительского чата. «Давайте тогда купим цветы, конфеты и сертификаты в магазин косметики», писала одна мамочка. «Алин, а ты у Гордеева попроси», пришло сообщение от Вики. «Ты же раньше у Палыча просила аванс, верно? Думаю, он тоже тебе не откажет». «Или вот еще вариант», снова писали в родительском чате. «Можно собрать наборы чай плюс конфеты и сертификат». «Вик, ты в своем уме?» — строчила Алина подруги. — Занимать у Гордеева? Ты серьезно? — А у тебя есть еще варианты? Хотя да, есть. Можешь оставить девочек без подарков и заклеить их босоножки. В комнату вбежала Тася, спряталась за занавеской и прижала палец к губам. — Тссс! Алина соскочила с кровати, ушла в ванную комнату, чтобы девочки не видели ее гнева. Зайдя в переписку, зажала значок микрофона и злобно зашипела. «Он меня бросил беременную. Я почти шесть лет справлялась без его помощи. Копеечку к копеечке складывала, но никогда, ни при каких обстоятельствах не обращалась к нему с протянутой рукой. Да я... да я лучше почку продам, чем буду клянчить денег на подарки девочкам у этого говнюка!» — выпалила она. И спустя пару секунд чуть спокойнее добавила. «Извини, это просто нервы». Умыв лицо холодной водой и приведя себя в чувство, Алина вышла из ванной, убрала за девочками чашки, выключила все кухонные приборы и, погасив свет, отправилась в спальню. Пока девочки играли в прятки, она удобно устроилась на кровати и собиралась погрузиться в поиски работы. Но тут снова пришло очередное СМС, на этот раз в родительский чат. «Слушайте, а может, мы не будем собирать так много?» – писала одна мамочка. «Видите же, что не все могут потянуть. Красновы могут не сдавать». «Возьмем из фонда», — ответила другая. Алина вытянула лицо и несколько раз моргнула. «Что это еще за благотворительная акция?» Ничего не понимая, прошептала она. Прокрутила немного вверх и с ужасом округлила глаза. Голосовое сообщение, которое она записывала Вике, по ошибке было отправлено в родительский чат. «О, нет, нет, нет, нет!» Алина в панике удалила сообщение и схватилась за голову. «Да что это за день ты сегодня такой?» — прокричала она на всю комнату. Затем представила, как родители послушали ее гневное сообщение о говнюке, у которого она не собиралась брать денег, и в зеркальных дверях шкафа отразилось ее лицо, залитое красной краской. А еще через пару секунд она вздрогнула от звонка в дверь. «Это еще кто, на ночь глядя?» — нахмурилась Алина. Идя по коридору, она пыталась отойти от всего случившегося, прикладывала ладони к пылающим щекам и обмахивала кипящее тело полами михалата. А, открыв дверь, застыла, как каменная статуя. — Ну, привет! — смотрели на нее глаза с прищуром. — Можно?